«Александр Науменко. Ужасная находка!» «Мне совсем не хочется возвращаться обратно», — проговорила Марина, плотнее прижимаясь ко мне. Она захлопала пушистыми ресницами, кривя губки, затем резко откинулась на спинку дивана, смахивая с лба прядь светлых волос. «Я тебе давно говорила, оставайся у меня навсегда». Она фыркнула на мои слова «Ты сам представляешь, что будет в итоге?» «Конечно, мы оба будем счастливы» Марина находилась замужем за Кириллом И их семья жила по соседству Наши участки соприкасались Разделяемые лишь небольшим забором Размером не выше колена «Нет, если только он узнает о нас, то...» Она затрясла головой крепче Зажмурившись, стискивая кулачки На лице читалось беспокойство, которое переросло в страх. Лучше уж так, чем он все узнает. Дело в том, что Марина часто говорила о деспотичном характере супруга. И мы еще вдобавок работали в одном офисе, так что я мог с уверенностью сказать, ничего этакого мне на глаза не попадалось. Обычно таких людей видно сразу, а у меня глаз наметан. А Кирилл был на удивление довольно спокойным и рассудительным человеком. Казалось, что он души не чает в своей жене. Тем не менее, обстоятельства сложились так, что последние пару лет мы встречались с Мариной. Конечно, тайна. Она не испытывала больше никаких чувств к супругу. Иногда такое происходит в некоторых семьях. Любовь проходит, оставляя раздражение, но чаще всего пустоту и равнодушие к своему партнеру. Давай я с ним поговорю. «Я тебе обещаю, что все будет в порядке. Кирюха нормальный парень, с головой на плечах. Он никогда не станет пороть горячку». «Ты просто его не знаешь. Он монстр. Самый настоящий монстр». Марина отодвинулась от меня, будто опасаясь, что я схвачу ее охапку и пойду общаться с ее мужем. «Нет, такой бы глупости никогда не совершил бы. Так подставляя любимого человека». Она взглянула на маленькие часики на своем запястье, тяжело вздыхая. Затем поднялась с дивана, поправляя одежду. В порядок Марина уже успела себя привести после того, как мы спустились со второго этажа, так что выглядело безупречно, как и всегда. А на пальчике у нее сверкал мой подарок – золотое кольцо. «К сожалению, мне пора». Я притянул напоследок упругое тело к себе, мечтая... О том времени, когда мы сможем больше не таиться. Спокойно разговаривать и еще всякое, что совершают люди, когда живут вместе. Ты все-таки подумай, чтобы я поговорил с твоим мужем. Обещаю, все беру полностью на себя. Нет, только не сейчас. А когда? Не знаю, может быть потом, но не сейчас. Она высвободилась из объятий, направляясь к выходу. А я следовал за ней провожает тоскливым взглядом ее уход. Почему так происходит? Что два любящих человека не могут быть вместе? Марина прошла по моему участку, обходя кустарник, Перешагивая через невысокий заборчик, Оказываясь возле своего дома. Спустя несколько секунд она растворилась за дверью, лишь только однажды мелькнул ее силуэт в окнах просторной кухни. Ладно, делать уже нечего. Тогда займусь, пожалуй, делами. Следующий день я начал с выгула своего питомца, совершенно доброго санбернара. Мы прогулялись по тихой улочке, дошли до парка, где в такое раннее время бегали спортсмены. После, вернувшись обратно, я собирался на работу, получив приятное сообщение от Марины. Она имела второй телефон для связи, о котором Кирилл ничего не знал, и очень часто писала с него, особенно в позднее время суток. Рабочий день пролетел быстро. Почти незаметно. Офис гудел, как и всегда. Я украдкой поглядывал на своего соседа и почти друга, размышляя, как бы ему сказать обо всем, но все-таки не решался. Ведь меня об этом просила Марина. А нарушить свое слово я не мог. С другой стороны, от всего этого становилось жутко стыдно, что я встречался с чужой женой. И как после такого можно смотреть Кирилла в глаза? «Может, вечерком попьем пиво?» поинтересовался он, усаживаясь за мой рабочий стол. Я угощаю. Сегодня, если ты не забыл, очень важный матч, и мы все собираемся в спортбаре. А, боюсь, что именно сегодня я не могу. Чего так? Ты ведь раньше никогда не пропускал футбол. Пирату что-то не здоровится. Пришлось соврать мне. Я бы с огромным удовольствием провел время в приятной компании за кружкой пива. Но с еще большим удовольствием проведу этот вечер с Мариной. Так будет гораздо лучше. И пара свободных часов для любовных утех станет совсем не лишней. Ну, смотри, как знаешь. Хлопнув меня по плечу, Кирилл направился прочь из офиса, весело переговариваясь с другими сотрудниками, обсуждая предстоящий матч. Ну что ж, сегодня вечер будет не таким уж и плохим. Все прошло просто великолепно как в какой-нибудь сказке. Мы наслаждались какое-то время друг другом, а после болтали обо всем. Затем, приняв душ, Марина оставила меня в одиночестве. Но она пообещала, что как только будет свободное время, то обязательно мне напишет. Не скучай тут. Потрепав пирата по огромной голове, она ушла к себе домой знакомым маршрутом. А спустя минут пятнадцать приехал Кирилл. Так что мы сделали все вовремя, и муж в который раз ничего не заподозрил. Стоя на темной кухне с выключенным светом, я смотрел на своего соседа. Тот вылез из автомобиля и пошатывающейся походкой направился к входу. Похоже, в спортбаре он слегка перебрал. Ничего, Марине будет сегодня легче. Кирюха сразу ляжет спать, а мы еще вечерком сможем обменяться сообщениями. Тут же возникла мальчишеская мысль. Пробраться к соседям домой, чтобы вновь поцеловать Марину. Но я отверг эту... Не очень хорошую идею. Всяких неожиданностей никто не отменял. Прошло еще несколько дней. Конец рабочей недели подходил к концу. А я готовился хорошо встретить выходные. Мариня пытался писать, но она не отвечала. Хотя и была в сети. Просматривая мои сообщения. Возможно, просто не могла из-за мужа. В субботу меня пригласил Кирилл к себе домой на бутылочку другую хорошего пива. Я сразу согласился, так как глупо было отказываться. Хотелось увидеть Марину, узнать у нее, чего она не отвечает. Поэтому ближе к вечеру взял с собой закуску для пива, а также пирата. Мы оба направились на соседний участок. — Ты не будешь против, если я спущу его с поводка? Кирилл пожал плечами, усаживаясь на веранде в глубокое кресло. Как тебе будет угодно, я не встречал более дружелюбной псины, чем твой сенбернар. Отпустив пирата бегать по участку, мы оба уселись друг против друга, болтая о всяком разном, начиная о работе и заканчивая спортивными событиями. Пролетел таким образом час. В конце концов, не выдержав, я все-таки спросил о том, что меня более всего интересовало. Хотя, конечно, сделал это максимально равнодушным голосом. «Что-то не видишь твоей жены. Она не дома?» Кирилл отмахнулся, открывая новую упаковку с колбасками. Нет, Маринка позавчера уехала к матери в Краснодар. что то там тёща приболел слегка. Так ты теперь холостяк? Ну да, есть такое дело, улыбнулся тот. Поговорив ещё несколько минут, сатет предложил принести ещё выпивки, и я согласился. Почему бы и нет, раз завтра выходной. Но когда он ушёл в дом, чем-то грохоча на кухне, Из-за угла вдруг вынырнул пират с грязной от земли мордой. Из его пасти обильно капала слюна. «Господи, что с тобой, дружище?» Я попытался ухватить пса, но тот ловко вывернулся из моих рук, уносясь к дому. А я побежал за ним, позабыв обо всем. «Пират, стой!» — говорю, «иди сюда!» Наконец, уже на своем участке мне удалось догнать своего питомца, Да и только лишь потому, что тот вдруг рухнул на траву, начиная биться в агонии. Пена по-прежнему вылетала из пасти. Или же все-таки это была слюна? Тем не менее, вместе со всем этим я слышал громкие хрипы. Скорее всего, пес чем-то подавился, но носовать руку в пасть я не рискнул. «Потерпи, дружище, сейчас тебе помогут!» Крякнув от усилия, я подхватил пса, забрасывая того на заднее сиденье автомобиля. Затем прыгнул за рулю, стремился в ближайшую ветеринарную клинику, которая находилась в двух кварталах отсюда. Но вроде бы, несмотря на столь короткое расстояние, к сожалению, я опоздал. По приезду пират уже умер. «Я хочу знать причину, чем он мог подавиться». «Сейчас посмотрим». Утвердительно кивнув, ветеринар сунул руку в пасть мертвому псу, ковыряясь несколько секунд, а спустя мгновение вытащила страшную находку. С брезгливостью бросая ту, в металлическую чашу. Она и стала причиной смерти моего питомца. Что это? Вырвалось у меня, хотя уже и знал, на что смотрю. На дне чаши лежал почерневший палец с длинным накрашенным ногтем и знакомым золотым кольцом, тем самым, которое я подарил несколько дней назад. Марина еще тогда улыбалась, успокоив меня, мол, скажет мужу, якобы купила его сама. После этого события Закрутились Приехала полиция и я все ей рассказал После чего мы направились к соседу Где был произведен обыск Вскоре там и была обнаружена могила За сараем Где я раскопал пират свежую землю Отыскав ужасную находку Которая убила его Ни в какой Краснодар Марина не уехала Все это время она пролежала в земле Убитая собственным мужем И расчлененная. Кирилл, узнав каким-то образом о наших отношениях, решил отомстить супруге таким вот страшным способом. И что ранее мне говорила Марина о муже, все оказалось правдой. А я не верил. И до сих пор не могу простить себе того, что не обратил на ее слова внимания, отмахиваясь. В тихом омуте, как говорится, черти водятся. Так случилось и с ним, кирилл На людях он был одним человеком, а за стенами своего дома совсем иным. Монстры живут среди нас. И, возможно, по соседству. А мы об этом даже не подозреваем. Конец рассказа.